В другой ситуации я бы поберёг ресурсы и действовал постепенно, так сказать, брал бы не количеством, а качеством. Но сейчас мне были нужны быстрые результаты и чтобы без сучка и задоринки. Поэтому я направился к Виктору Викторовичу требовать своё желание по востребованию. Я нашёл его в ректорате. Он разговаривал с юристом академии. Увидев меня, директор извинился перед юристом, взял меня под локоть и вывел в коридор. «Что такое, Ломоносов?» — устало спросил он. «Мы с Алексеем Николаевичем как раз обсуждали, как...» «Желание по востребованию», — перебил я его. «И мое желание любыми средствами освободить и Кристину. Законно. Чтобы ей не пришлось уезжать и прятаться. Чтобы она смогла вернуться в академию и благополучно ее закончить». Я плачу все издержки, просто напишите мне, если потребуется деньги. С тобой всё в порядке, Виктор Викторович внимательно в меня вгляделся. Желание, настойчиво повторил я. Он поджал губы, немного помолчал, но всё-таки ответил. Хорошо, я его выполню. Отлично. Развернувшись, я пошёл в общежитие. Мне нужно кое-кому позвонить, и лучше сделать это в тишине своей комнаты.